Глава 34. Первым приблизился к еле ковыляющему по волнам Читоси Баян. Когда поднимали на мачте сигнал «предлагаем сдаться», никаких иллюзий по поводу ответа не испытывали, и ответ в виде выстрелов из оставшихся целыми на японском крейсере трех орудий восприняли как закономерность. Но и без всяких сантиментов. Орудия флагмана Энквиста и идущего следом богатыря открыли ураганный огонь по не сдающемуся кораблю японцев. А тому и требовалось немного. Конструкция хрупкая, попаданий впитал уже немало, так что прилегать на левый борт один из лучших ходаков японского флота стал уже минут через двадцать после того, как его начали засыпать снарядами. И практически в тот самый момент, когда силы подоспевшего Уриу уже имели возможность поддержать гибнущего товарища. Поздно. Теперь им самое время было подумать о собственном здоровье, ибо даже перспектива присоединения, хотя и охромевшего, но все-таки справившегося с опасными повреждениями Касаги оставлял отряд японских бронепалубных крейсеров значительно более слабым по сравнению даже с группой, ведомой Баяном, без учета неумолимо накатывающего к месту боя Пересвета. Ну что же, японцы перли на рожон и явно хотели продолжить битву здесь и сейчас. Русским крейсерам было чем встретить нахалов. Готовьтесь к следующей фигуре сегодняшнего балета, Виктор Карлович. Весело обратился к своему старшему артиллеристу Иванов. Японцы совсем страх потеряли, а наглецов надо наказывать. Федор Николаевич, лейтенант деливрон отнюдь не разделял оптимизма своего командира. В погребе носовой башни шесть снарядов, в кормовой — восемь. С утра стреляем без передыха, дальномер разбит, теперь только по микрометрам. Шестидюймовых пока в достатке, но... Я понял, посмурнел командир Баяна. «Все равно, атакуем эту руку ледь. «Так ведь, Оскар Адольфович?» «Да у нас и выбора нет», — усмехнулся в бороду Энквист. «Бежать от этих корыт? Себя не уважать?» «Работайте пока средним калибром, лейтенант, а восьмидюймовый прибережен для какого-нибудь решающего удара. Командуйте поворот на японцев, Федор Николаевич!» Иванов хоть и был достаточно легким командиром, не раз принимавшим самые рискованные решения в бою и Бизонова, Именно под его командованием минный транспорт «Амур» поставил те самые мины, на которых подорвались и затонули японские броненосцы «Хацуси» и «Есима». Но на этот раз не разделял оптимизма адмирала. Боян, да и весь крейсерский отряд в бою уже несколько часов. В непрерывном бою. Непрерывно стреляя. А стреляют и подносят к пушкам снаряды люди. Живые люди. А каждый шестидюймовый, который подает, как правило, один человек, весит полцентнера. То есть ожидать от комендоров такой же интенсивности огня, как было утром, не стоит. А у японцев, с их относительно легкими 120-ками и малоутомленными людьми, на подаче таких проблем нет. Но приказ есть приказ, и Баян развернулся на курс преследования отряда «Уриу». «Василий Михайлович», — обратился Черкасов к 24 командиру броненосца, — «со снарядами главного калибра полный швах. в А в кормовой вообще семь. Считая сегментные, ну что ты, без них, разумеется. Сегментные сейчас не актуальны. Минанусов не наблюдается. Как считаешь, имеет смысл перетащить с десяток в кормовую? Волоком. Думаю, что не стоит. Я просто пока приказал Виггету до особого распоряжения огня не открывать. А в носовой, если верить Полеванову, наше чудо-похмельное просто чудеса творит. Извини за каламбур, конечно. То есть да командир башни пожиться что именно вилкат практически все японские колобши утопил заранее георгий ему просит ладно оставим пока эту тему ну и снарядов на самом погребе тоже и я о том же пусть уж наш снайпер порезвится а видгифт с компанией когда надо будет отбабахают свое и пусть закуривают в ожидании минах атак согласен а пока идем на соединение с крейсерами не догоним ведь да вижу я Конечно, на своих 12 узлах не догоним. Мы теперь исключительно добиватели. Если крейсерские кого остановит тогда подойдем и постреляем. Ну, или в случае чего прикроем наших своим калибром, если у Энквиста дела худо пойдут. Вероятно, так. Там вроде уже каша заварилась. Посмотрим, найдется ли нам работа. Работа не волк, всегда найдется. В общем, идем как идем. Курс на место боя крейсеров, где бы этот бой не происходил. «А кажется, одного уже подбили!» — радостно произнес Черкасов. «Наша добыча!» Действительно было отчетливо видно, как Хоседате, попавший под шквальный огонь богатыря Олега, щеголяя пожарами на протяжении практически всего корпуса, вышел из общего кильватора и стал здорово отставать от товарищей по строю. «Если не успеет подчиниться, то точно наш!» — азартно вперился глазами в японский крейсер Саймонов. «Не должен успеть! Не успеет! Машина!» «Давай 14 узлов!» «Пластырь, переборки!» Попытался урезонить василия Штурман. «Очень рискованно!» «К черту! Полчаса выдержит, а больше и не потребуется!» «Нилыч, передай в носовую, что если этот поганец и сейчас попадет, гарантирую еще один крест!» Лейтенанта просто колотила в азарте. «Вот она цель!» Уже практически рядом, еще только чуть-чуть, и броненосец, которым он теперь командовал, практически наверняка разнесет в щепки и огрызки японский крейсер. Только бы успеть, только бы не сдали переборки. В Саймонове проснулся извечный охотничий азарт мужчины, корни которого, наверное, уходили еще в каменный век, если не в более древние времена. Времена, когда наш обезьяноподобный предок еще даже не взял в руки камень или палку, чтобы убить какую-нибудь еду, умеющую самостоятельно передвигаться. «На лаги!» «13,5 узлов!» «Переборки в носу!» «Выпирает, но пока держит!» «Добро!» Василий увидел, что Пересвет успевает на рандеву с отставшим японским крейсером. Можно было уже не особенно беспокоиться. «Иметь ход 13 узлов!» «Спасибо, мехи!» «Можем и больше», — донеслось по переговорной трубе из низов броненосца. «Вы там сами наверху решайте. У нас пока все в порядке». «Еще раз спасибо. Больше пока не требуется». «Минут через пять можем начинать пристреливаться», — отфлек Саймонова старший артиллерист. «Хорошо. Разбирайся уже сам с собственной епархией. Как только сочтешь нужным открывать огонь, валяй». «Понятно. Извини пока». Черкасов обратил теперь все свое внимание на телефон и пошел сыпать распоряжениями. Василий наблюдал в бинокль за приближающимся корпусом хасидаты Именно хасидаты спутать крейсер с как бы однотипной Муцусимой было совершенно невозможно. Корабли являлись скорее антиподами. Все наоборот. Если и Цукусима, и хасидаты имели относительно высокую корму при низком баке, то крейсер Акуноми обладал как раз высоким полубаком при крайне небольшой высоте борта на Юте. Короче, Хасидаты, построенные в Японии, представлял из себя практически Мацусиму, изготовленную французами, но идущую как бы кормой вперед. Вероятно, строители кораблей делали это для того, чтобы противник со значительного расстояния не смог разобраться, который из крейсеров перед ним и в какую сторону держит курс. Сейчас же дистанция становилась совершенно детской, и Саймонов прекрасно понимал, кого Пересвет начнет разносить в клочья через несколько минут. Ни капли жалости и сострадания не шевельнулось в тот момент в душе лейтенанта. Враг есть враг, и его необходимо уничтожать там, где встретишь, не смущаясь тем, что ты заведомо сильнее, и это будет не по-рыцарски. Не на турнире, черт побери! Уже загрохотал носовой каземат правого, практически не стрелявшего раньше борта, и первые недолеты, весьма незначительные недолеты, подняли в водяные столбы совсем неподалеку от пылающего японца. «Думаю, что можно переходить на беглый», — обратился Василий к Черкасову. «Подожди, еще два-три пристрелочных залпа, тогда и врежем всем бортом. И из носовой башни добавим. Думаю, что на пяток десятидюймовых снарядов ради такого случая разориться стоит, а?» «Не возражаю. Работай, Василий нилович «Радио от командующего, ваше благородие», — нарисовался в рубке посыльный со станции беспроволочного телеграфа. «Вот не было печали. Нашли время». — Давай, — протянул руку Саймонов. — Что там? — повернулся лейтенант Тимирев. — Пересвету, возможно, скорее вернуться главным силам. В полном обалдении прочитал Василий. — Что у них там такое произошло? — Не могу узнать, ваше благородие. Тут же рявкнул матрос, решив, что спрашивает его. — Да понятно, что не можешь. Подожди. Старший офицер Пересвета, отвлекшись от неумолимо двигающегося очередного боя, схватил карандаш, и слегка подрагивающими от волнения пальцами быстро написал ответ. «Веду бой. Прервать его не имею возможности». И отдал бумагу посыльному. «Бегом к станции. Если будут новые телеграммы, немедленно сюда. Ясно?» «Так точно ваш бродь!» Обозначил пожирание начальства глазами матрос и немедленно смылся выполнять приказ. «Не горячитесь, Василий Михайлович», — снова подал голос Тимирев. «Все-таки прямой приказ». «Владимир Сергеевич». «А вы что, предлагаете сейчас, в данный момент выйти из боя?» С удивлением посмотрел Саймонов на штурмана. «Русский броненосец отступит от полуживого японского крейсера?» «Я ничего не предлагаю», — спрятал глаза Тимирев. «Я напоминаю о полученном приказе, вполне конкретном. Хотя решать, конечно, вам. Я уже решил». Слова командующего пересветом лейтенанта «Пересвет» прервала пальба шестидюймовых казематов правого борта, которые уже почувствовали накрытие цели и перешли на огонь по способности. Причем все разом. Жахнула выстрелом и носовая башня. «Перелет!» — вернулся в реальность боевой рубки и Черкасов. «Все-таки придется этого вилкта вместо кавалерства отправить гальюны драить Однако уже второй выстрел из Баковой утихомирил разгневанного лейтенанта. У самого форштевня Хасидаты вырос здоровенный столб воды, выбросил огнем и дымом явное попадание. Причем было видно, что попадание неформальное. Вражеский крейсер за пару минут здорово погрузился носом и стал зарываться в волны а средний калибр пересветов пять стволов продолжал курочить корпус японского крейсера. Двадцати минут хватило, чтобы ветеран флота страны ямата задрал свои винты над волнами и медленно, но верно заскользил в глубины Японского моря. «Ну что, к крейсерам или идем к эскадре?» — повернулся к командиру Тимирев, когда отгремела очередное «Ура». «Выполняем приказ», — ни секунды не сомневался Василий. «Только нужно отстучать Вирону, что больше тринадцати узлов дать не можем. И в наличии...» «Василий Нилович, сколько десятидюймовых осталось?» «Семнадцать», — не замедлил с ответом Черкасов, в последнее время считавший каждый выстрел главного калибра. «Японцы отворачивают!» — резануло криком сигнальщика. Офицеры одновременно скинули бинокли к глазам. «Действительно!» Крейсера Уриу сделали поворот все вдруг и стали удаляться от линии, ведомой Баяном. Вид у них был достаточно плачевный, горели все, а Идзуми имел еще и серьезный крен на правый борт. «Не уйдут», — уверенно высказал свое мнение старший артиллерист Пересвета, однако русские крейсера почему-то продолжали оставаться на прежнем курсе, не торопясь броситься в погоню. «Вы что-нибудь понимаете, господа?» — недоуменно посмотрел Черкасов на своих товарищей. Думаю, что Ларчик просто открывается. Энквист получил тот же приказ, что и мы. Что-то там у наших броненосцев пошло не так.